Глава 24. Парень из прошлого Анаис. Анаис маран Обеспокоенные лица своих сотрудников я встретила улыбкой. «А что такого произошло? Подумаешь, очередная пакость от соседей, у кого подобных за забором нет. А если там живут приличные люди, то вам крупно повезло, уж поверьте мне». Поздоровалась со всеми. Сообщила, что совершенно не пострадала, в отличие от палмаров, которых теперь ждёт долгий тюремный срок и расплата за засадейная. «Не знаю, что там откопает дракону Фрейи, но мне кажется, что небо в алмазах ей не видать, а вот в клеточку вполне возможно». Работа отвлекала от мыслей о случившемся пожаре. Я занялась почётами, планами, поговорила с пекарем, неожиданно поймала себя на мысли, что сделанного много, а я всё ещё бодра, и даже глаза не устали. А ведь дома у меня имелись компьютерные очки, о которых тут и не вспомнила. Причина-источник. Я точно это знала. Он наделял магов и простых людей силой. И когда-то источников было несколько, однако они имели свойство пересыхать, уходить в землю от людей, излучающих негатив. Последнее может стать красивой сказкой, вписывающейся в реальность. Судя по сведениям Анаис, этих чудо-мест в королевстве практически не осталось. Бесплатная чудодейственная подзарядка дорогого стоит. А еще это кладезь здоровья, что тоже крайне важно для многих, отсюда и спрос. Откуда прознали Палмара, непонятно. Только, возможно, источник когда-то было и на их территории, а потом и сяк Водная жила семьи маран небольшая, но действенная, что гораздо важнее бассейна, наполненного кристально чистой горной водой. Я отложила набросок плана на завтра и взглянула на часы. Время давно перевалило за полдень, а невыполненных дел было ещё очень много. Захотелось размяться, и я встала из-за стола. Сделала нехитрую зарядку, помахала руками, потом присела, затем бросила взгляд в окно и тут заметила незнакомую девицу. На ней было красивое сиреневое платье с воланами и бантом на поясе сзади. Мне вздумалось прогуляться в магазин и приобрести себе что-нибудь похожее. А то наизь мне достались хорошие вещи, но я желала бы своё и непременно новое. Я много здесь работала, вникала в дела, а сейчас вдруг захотелось элементарных покупок. Женского я рода или нет? Решительно отложила бумаги в сторону и отправилась к Виктору Петровичу. Предупредила, что ухожу, после чего ненадолго заглянула домой. Уделила время внешности, обула туфли на высоком каблуке. Моя слабость. Взяла с собой деньги и поехала в местные торговые ряды. Погода была тёплой и не жаркой, что добавляло настроение. А когда карета остановилась у лавки готового платья, я с трепетом шагнула на мостовую. Решила приобрести то, что мне очень подойдёт и произведёт впечатление на герцога. Само собой, восторгаться он должен не отлично пошитой тряпкой, а исключительно мной. В первой лавке я приобрела мятного оттенка платья, похожее на то, в котором незнакомая девица прогуливалась под окном пекарни. Мой вариант был гораздо нежнее и интереснее за счёт белоснежного кружева, прикреплённого к горловине и рукавам. Оплатив наряд, я указала адрес, по которому его надо было доставить. Далее я зашла в кофейню и с удовольствием выпила ароматный напиток в прикуску с ягодным пирожным. Пожалуй, пекарня тоже стоит начать работать в этом направлении. Испечь несколько тортов, затем пригласить фотографа, который сделает красивые снимки. Их мы разместим в магазинчике при пекарне, и у тех, кто с нами сотрудничает, будем договариваться. Можно дать рекламу в газету и на первых порах допустить небольшую скидку для тех, кто принесет вырезку из завлекающего народ издания. Выпечка на заказ станет ещё одним направлением дела маран Из окон кофейни я заметила вывеску, указывающую на магазин нижнего белья. Туда я отправилась с интересом и надеждой выбрать что-нибудь стоящее. Трусы и бюстгальтеры местного пошива от привычных отличались, однако и не отпугивали. Приходилось приспосабливаться, деваться некуда. Стеклянные витрины мало что демонстрировали, скорее интриговали. А как расценить иначе, если вместо искомого на манекены была намотана ажурная ткань? С другой стороны, сразу можно было оценить качество кружева. А уж чего из него нашили, глянуть лично. Я потянула на себя дверь магазинчика. Тут же прозвенел колокольчик, после чего мне навстречу выбежала миловидная продавщица лет тридцати. «Госпожа, что-нибудь желаете? Помочь с выбором? У нас свежайший привоз столичных новинок. Час как доставили. Хотите посмотреть?» «Мы не успели всё разложить, но, уверяю, вас вещи интересные». «Госпожа желала ещё как». Я даже незаметно сглотнула в предвкушении и в ожидании чуда уставилась на расторопную работницу. «Дайте, дайте скорее взглянуть на ваши кружева. Уверена, и для меня найдутся несколько приятных вещичек. Я чувствую это». То, что уже было выставлено на манекенах и лежало стопочками на полочках, не шло в сравнение с той красотой, которую мне показала продавщица. Я выбрала несколько моделей и пошла примерять. В помощь мне отправилась ещё одна работница, которая до этого момента просто молча стояла у витрины. Я настолько увлеклась примеркой, что не сразу услышала постороннюю речь. Мужской голос показался знакомым, однако белый шёлковый комплект был настолько хорош, что я не стала вслушиваться, а поспешила приложить красоту к себе. В результате подобрала три комплекта нижнего белья и решила, что на сегодня их мне достаточно. В груди пело, ощущение удовольствия от покупок, а мысленно я уже строила планы, куда двинусь дальше. «Вам завернуть это с собой или отправить по адресу проживания?» — поинтересовалась девушка, едва я покинула примерочную. «С собой?» — произнесла я. «Нижнее белье это не платье. Маленький свёрточек можно забрать с собой». она и с ты послышался удивлённый мужской возглас. Я обернулась и сразу встретилась глазами с Артемием Саримом бывшим парнем Анайс Маран, тем самым, из-за которого она пыталась утопиться в источнике. Так получилось, что девушка почти одновременно получила известие о смерти родителя и об измене Артемия. Не знаю, насколько она любила этого парня, но получается, что очень сильно. Ещё важнее для Анайс был отец. Его она всегда обожала и его мнением дорожила. До какой же степени отчаяния дошла Маран, раз решилась на такое? Она не произвела впечатления хрупкой девицы, и, скорее всего, её поступок — это порыв с самого горького момента, когда отсутствовала поддержка. Своего двойника мне стало очень жаль. Мысль о случившемся мгновенно пронеслась в моём сознании. Я сдержанно кивнула и отвернулась. И сразу послышалась. «Артемий, ты где? Как тебе такая вещь? Правда, она хоть и не слишком изящна, но и неплоха для этого городишки. Как неудачно отстал наш багаж! Это столичный привоз, госпожа!» Прибыл сегодня утром. Продавщица была сдержана, но, как по мне, ей стало обидно за Норвиль. «Я леди, деревенщина, а не просто госпожа. Так говоришь, столичный привоз?» В голосе невидимой мне грубиянки промелькнуло сомнение. клеопатролин я узнала. Она училась на иллюзиониста. Дочь одного из придворных аристократов была высокомерна и красива, а еще богата и стервозна до крайности. К ней-то и переметнулся маг-боевик Артемий Сарем, разбивший сердце несчастный маран К слову, если Анаис поняла, что у неё не девять жизней, как у кошки, то воспользуется моментом и выйдет замуж за участкового. Поблагодарив любезных продавщиц, я покинула магазин. А когда вышла на крыльцо и вдохнула полной грудью, то поняла, насколько была напряжена. Артемий с Арем не моя любовь, и он был мне крайне неприятен. Не знаю, что особенного нашла в нём Анаис. Наверняка всё то же, что и я в Артёме. Любовь зла, как говорится и на нашем пути встретились козлы. Я двинулась вдоль торговых рядов, но на этот раз соседний магазинчик не зашла, не захотела. Обувная лавка привлекла медной вывеской, изображавшей изящную туфельку. Каблуки я всегда любила, и на этот раз решила не изменять собственному вкусу. А когда поднялась по ступеням, вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернула голову, и тут же встретилась глазами с Артемием. Он стоял у магазина нижнего белья и смотрел мне вслед. Драгоценной во всех смыслах Клеопатры рядом не наблюдалось. Чем и воспользовался боевик. Парень понял, что я его заметила, и даже улыбнулся. Однако я сделала вид, что он пустое место. Нет там никого, и не было. Смотреть обувь резко перехотелось, но и бежать прочь показалось неправильным. Это означало бы, что Анаис все еще страдала по Сариму. Хорошо, что у него нашелся довольно приличный заменитель в лице участкового. Мне же этот кобель-боевик и даром не сдался. Обувную лавку я покинула спустя несколько минут, став обладательницей ярких алых туфель. Куда-то еще идти не захотелось, поэтому я взяла карету и поехала домой. Не знаю, где именно находился в этот момент Артемий, но я была уверена, маг пытался проследить путь наис Зачем Сариму девушка, чувство которой он растоптал, мне непонятно. Возможно, Клеопатра более требовательна к избраннику и при этом капризна, в отличие от Маран. Мне иначе захотелось потешить свой эгоизм за счет провинциальной магички. Герцог Норвуд не заглядывал, поинтересовалась я у горничной, едва оказалась дома. С удовлетворением заметила, что платье уже доставили. Его держала Люба, супруга Матвея. Служанка как раз принесла наряд мне в комнату. Именно ей разрешалось убираться здесь, но никак не мусе, решивший поджечь дом по наущению фрейи Нет, не было с самого утречка. Как пожар случился, только строители прибыли. В столовой всё восстановили, за собой прибрали, коридор ваш тоже в порядок привели, стал как новенький. Признаться, такой магии я сроду не видела, а ведь мне уже сорок пять. И тут до меня дошло, что я прошла мимо обгорелого и даже не обратила на это внимания. Сложила коробку с туфлями и свёрток с бельём на кресло и выглянула из комнаты. Удивительно. Но ремонт действительно случился. Причём такой, что не подкопаешься. Маги-строители потрудились и даже следов после себя на полу не оставили. Вот и замечательно. То, что дракона не было с самого утра, меня не расстроило. Ясно же, что он чем-то важным занят, иначе бы пришёл. Или нет. Я вдруг поймала себя на мысли, что ревную герцога непонятно к кому. От собственной нелогичности и незнания почувствовала растерянность, а ещё вдруг захотелось увидеть Рейнарда, ощутить тепло его рук, нежность и губ и получить заверение в самых искренних чувствах. «Может, чего желаете, она и спотаповна». Горничная Люба подошла близко и осторожно прикоснулась к моей руке. «Пожалуй, принесите мне в столовую сегодняшнюю газету и чай. Перекушу и пойду в пекарню». «В пекарню», — словно эхо повторила женщина. «Ваш бы батюшка порадовался и не одобрил». «Это почему?» — не поняла я. «Вдруг что-то не то делаю. А настоящая анаиз предпочла бы лежать с книжкой на диване. Не верится». Дедушкой он стать хотел замуж вас выдать. А вы сейчас всё на работе, да на работе. Совсем исхудали. Раньше-то платья на вас кое-какие впритык были. Теперь мотаются, так что ушивать пришлось. Да, а я и не заметила. Посмотрела на свои бока. И ничего, так всё при мне. Одежда и в самом деле была мне свободна, но не настолько, чтобы обращать на это внимание. Любаша знала она из хорошо, вот и заметила. Это до какой же степени мы с ней похожи? «Странное стечение обстоятельств показалось интересным фактом. Но не настолько, чтобы я забросила дела. И ещё бы не при вас. Вон даже герцог наши тот глаз не сводит», — усмехнулась женщина. «А уж он наверняка в столице всяких повидал. Да только в Норвиле наша птичка получше любых знатных куриц будет. Уж поверьте моему опыту, я своего Матвея от таких красавиц увела». «Верю», — улыбнулась я и отправилась в столовую. Увы, стоило сделать глоток чая и откусить печеньку, — Как едва этой самой печенькой не подавилась. Всё потому, что пришёл слуга и доложил, что прибыл гость, какого ещё не было. Я сделала глоток, осторожно прокашлялась в кулак и спросила, кто такой? Поинтересовалась, но прежде чем услышала ответ, знала. Это Артемий. Рейн и Димитр настолько освоились, что явились бы вместе со слугой, а то и опередили его. Этот же пока был осторожен и вёл себя хитро. Он назвался вашим знакомым, Артемий Сарем его имя. Взгляд сам собой прошёлся по столовой и остановился на каминной кочерге. «Прихватить с собой, что ли, для прояснения ситуации?» «Сарим?» Зачем-то повторила я и поставила полупустую чашку на стол, стараясь не пролить. Внутри меня закручивался вихрь из негодования и желание спустить этого негодяя с лестницы. Пусть ступенек на крыльце не так много, как хотелось бы, но этому году хватит. пригласить его в гостиную. По-хорошему бы Артемия Сарима и на порог не пускать. Сразу показать, где выход, и попрощаться навсегда. Однако мне не хотелось устраивать концерт при слугах, да и в столовую звать мага тоже не вариант, угощать придётся. А я этого делать не собираюсь. Поэтому меня устроит гостиная, а уж там, я знаю, своя кочерга найдётся. Я села за стол и допила чай с печеньем, затем полистала едва не забытую газету и только после этого отправилась в гостиную. Хотелось поскорее выпроводить Сарима, однако и торопиться к нему не следовало. Пусть не думает, что я соскучилась или набиваю себе цену. В гостиную я вошла стремительно, но не бегом. Мак стоял ко мне спиной и рассматривал картину, изображавшую опушку смешанного леса. «Это он мне свой зад, что ли, сейчас демонстрировал? Или рассчитывал, что брошусь на шею?» «А ты не изменилась, Анаис», — произнес Артемий и резко развернулся. «Ты тоже», — заметила я. «И даже девушка у тебя та же. Поздравляю, наконец-то остепенился». «Язвишь?» — удивился сарим а потом поднял брови и сделал странный вывод. «Ревнуешь? Сама зашкаливает, да?» Усмехнулась я и села в кресло. «Так что привело тебя ко мне сегодня? Кажется, в нашу последнюю встречу не горел желанием продолжить общение. Погоди-ка, дай вспомнить». Я сделала вид, что задумалась. Наша встреча была ошибкой, но ты умная девочка, справишься сама. «Я всё верно сказала, ничего не пропустила? Ах, да, ты попросил меня не реветь, потому что женские слёзы вызывают жалость. «Помнишь каждое слово?» Мак сделал шаг навстречу и остановился рядом с креслом, затем навис надо мной, обеими руками вцепившись в один подлокотник. Признайся себе, она и ты меня не забыла. Сколько раз за день вспоминала, пять или десять? Самодовольная улыбка бывшего дружка вызывала у меня смешок. Кажется, я выбрала не слишком удачное место, однако Артемий меня нисколечко не пугал. «Не льсти себе, Сарим, сплю я спокойно и всё твоими молитвами». Я не хожу в храм, и ты же знаешь. Вот о том я и говорю. Сплю спокойно. И ты мне ни разу не приснился, как бы не мечтал. А сейчас отойди от меня. И вообще, можешь быть свободен, разговор закончен. Предаваться воспоминаниям у меня нет ни времени, ни желания. Лицо Саремы стало непроницаемым. Разумеется, я знала, что слезу жалости и раскаяния из такого негодяя не выжить. Но рассчитывала хотя бы на элементарные извинения. К слову, а сюда ты пришел зачем? На что рассчитывал? Спросила прямо и уставилась на незваного гостя. «Хотел тебя увидеть. Ты же умная девочка, сама поняла, что в магазине это было неудобно. Скажи, Артём, а что ты ей купил?» Я как-то незаметно назвала Сарима именем бывшего мужа. «Ты о чём? О твоей подружке. И где Клеопатра сейчас? Ждёт тебя в номере? Или же заперта в шкаф, чтобы не сбежала? Смотри, найдёт другого, будешь локти кусать». «А ты изменилась», — прищурился маг и распрямился. «Я правильно понял, теперь ты хозяйка этого дома?» «Да и ты не помолодел», — заметила я, проигнорировав второй вопрос. «Не его дело. Так зачем пришёл, если тебя держат на коротком поводке? Или же у вас всё серьёзно, и ты имеешь право на самостоятельное передвижение?» Я резко поднялась из кресла и шагнула подальше от Сарима. Не хотелось, чтобы это выглядело бегством, но и близость бывшего парня Анаис не привлекала. «Ах ты стерва!» Восхищённо, но столикой злости произнёс мак и схватил меня за локоть. «Руки убрал! Быстро!» Голос Рейнарда Норвуда прозвучал словно гром среди ясного неба. Не сговариваясь, мы с Саримом обернулись и увидели взбешённого герцога, рядом с которым сидел мой кот. Сажик смотрел исключительно на Артемия и при этом нервно дёргал хвостом, и вид у котика был настолько грозным и воинственным, что я умилилась, мой защитник. «А то что?» — поинтересовался Артемий — и попытался притянуть меня к себе, однако я не позволила. Маг получил по рукам и, наконец-то, отцепился. «Дорогая, подожди меня за дверью. Мне нужно поговорить с этим незваным гостем», — неожиданно произнес герцог. «Ещё никто и никогда не выставлял меня так красиво ради мордобоя. Собственно, спорить вот прямо сейчас с Рейнардом не было желания. Как скажешь, милый». Пропела я и двинулась к выходу. На артемии я даже не обернулась. Смотрела только на дракона, а «Он был хорош» взбешённый, с убийственной яростью, которую даже не пытался усмирить. И при этом мне достался горящий, многообещающий взгляд, от которого по телу заранее пробежала толпа восторженных мурашек. «Милый?» — удивлённо выдохнул сарим Бывший друг Анаис совершенно не ожидал, что девушка так быстро найдёт ему замену. «К слову, радость моя!» — Рейн притянул меня за талию и губами мазнул по щеке. «Кто этот смертник? Артемий сарим «Не так давно он бросил меня, а теперь вдруг решил, что я по нему соскучилась. Слишком самонадеян, согласись». Ошарашенные таким откровением мужчины молчали. Я же привстала на цыпочки, чмокнула в щеку Рейнарда и вышла из гостиной. Кот остался с драконом. Не иначе пушистик записался в группу поддержки герцога. Рейнард Норвуд. Несколькими часами ранее. Доставленная в участок Фрея Палмер поникла. Едва поняла, что шутки закончились, и вот теперь у неё новое место жительства. Радовалась бы. Всё-таки оказалась рядом со своим любовником, но женщин не понять, с чего бы она вдруг бухнулась в ноги Димитру Доброву и запричитала, что её оговорили, что все обстоятельства сложились против неё, несчастной и одинокой. «Всё-таки виновата», — поинтересовался глава стражей. Добров поморщился, но помог женщине подняться, а когда она попыталась вцепиться ему в локоть, чтобы повиснуть, как на родном, без лишних колебаний отстранился. Норвуд сразу понял. Страж не сомневался в виновности Фреи, только хотел знать масштаб её преступлений. Сам герцог играть в игры бессовестной аферистки не собирался, да и время поджимало. Он хотел заглянуть к Инаис, но был вынужден отправиться в участок. «Не то слово», — дракон заложил руки за спину. «Это она заманила Потапа марана на набережную, где впоследствии его нашли мёртвым. Мы просто встречались!» Попыталась было возразить женщина, но под тяжёлым взглядом Норвудов всхлипнула «Я не знала, что всё закончится так». «Как?» — спросил Добров. «Плохо для меня!» — завыла Фрейя и уселась на стул. Выглядеть жалко и у неё не выходило. «Если не дадите честные показания, будет ещё хуже. И статья светит не одна, это я вам как глава стражи обещаю», — заявил Добров. После его слов на Палмер напала и Кота, и пришлось вызвать сотрудника, чтобы тот принёс воды для подозреваемой. Приказ выполнила рыжая оборотница, заманчиво вильнувшая хвостом перед главой стражей. Добров сделал вид, что ничего не заметил. В результате допроса сыворотка правды всё-таки пригодилась, только преступница не поняла, что ей добавили в воду. Вскрылись мрачные факты. Фрейя подтвердила, что она и её Кэрри разработали план, в котором женщина должна была хмурить владельца пекарни. Набережная была выбрана для придания встрече романтичности. Признание в любви на Потапа Морана совершенно не подействовало. Фрейя сказала, что в тот день мысленно обозвала его бесчувственным медведем, заподозрившим её в подлых делишках. Именно тогда женщине пришлось прибегнуть к крайнему средству. Она прикинулась больной и попросила воды. Упрямый мужчина не поверил и решил уйти, но соседка уговорила выпить в качестве извинения по чашечке кофе не желавший ссоры Моран согласился. Фрейс ходила за напитком. Дрянь в напиток подсыпала тоже сама. Мужчина должен был превратиться в бычка на веревочке и жениться немедленно, пока его дочь не прибыла из столицы. В дальнейшем оба преступника планировали счастливо зажить вместе. Где при этом должны будут находиться Анаис и Потап Моран, их не интересовало. «Я же не знала, что он помрет после первого глотка», попыталась оправдаться палмар «Кто придумала дурманить владельца пекарни?» — спросил герцог. «Кэрри, у него эти навыки семейные, от тётушки достались». После того, как Морану стало плохо, и насел на лавочке, Фрейя сбежала. Зато Кэрри вышел из укрытия и убрал забытые подельницы подельницей стаканчики. «Что за трава?» — рыкнул Рейнард. Ему хотелось немедленно свернуть голову обоим палмарам. «Какой толк государству кормить этих убийц-дармоедов?» однако дракон понимал что из его затей вот прямо сейчас может ничего не выйти добров что то заподозрил и встал так что подпалить фрею будет неудобно можно задеть самого стража не знаю это у кэрри надо спрашивать зачем тебе в мужья маран если у него взрослая дочь она же наследница поинтересовался димитр ответ еще не прозвучал но дракон уже знал его знал а потому не дал палмар сказать ни слова тихо произнес рейн и взглянул на присутствующего здесь Доброва. «А сейчас будет информация, не подлежащая разглашению. Нужна клятва!» Глава стражи кивнул и выполнил то, что потребовал герцог. То же самое произнесла и Фрейя, за ней и писарь, старательно документирующий ход допроса. Других присутствующих тут не было. «Так в чём дело? К чему эти пляски вокруг соседей?» Потребовал правды Добров, женщина ответила сразу. Кэрри считал, что под домом маран остался источник. Понимаете, у Палмарафон тоже когда-то был, но пересох. А наша земля выше, чем у пекарей, и вода могла перетечь к ним. Глупая версия, потому что магия не поддается законам физики. А ведь когда Рейн беседовал с фрей в доме, женщина заявила, что не в курсе, почему ее любовник и ведьма желали завладеть имуществом семьи маран Даже обиделась на дружка, решившего самому жениться на молоденькой соседке. Какчо уставал, что преступница не договаривала, И наверняка нарочно про это не думала, чтобы даже случайно себя не выдать. Потрясённый глава стражей приказал увести Палмер, отпустил Писаря, а потом уставился на дракона. «Ваша светлость, получается, она Анаис вечной опасности? Я должен немедленно её увидеть!» Заявил Добров и направился к двери. «Стоять!» Чуть повысил голос дракон, чем вызвал недоумение у стража. Объяснение последовало быстро. «Анаис Моран моя истинная, и советую понапрасну не строить планы!» Или дело в источнике?» Дракон со вниманием уставился на мага. «Нет, у нас в роду он тоже есть», — отмахнулся Димитр. «Конечно, иметь собственное неплохо, но раз в год я подзаряжаюсь и от семейного, пока дед не отказывал единственному внуку и наследнику». Рейн кивнул, принимая объяснение. «Наследник — это почти стопроцентное попадание». «А что, Анаисы, правда ваше истинное? Есть сомнения в моих словах?» «Нет, но мало ли пошутили», — буркнул Димитр. Вы же и сами видели, что она мне нравится. Другую найдёшь. Вон, хоть бы лесу Зря, что ли, она хвостом перед тобой крутит, — посоветовал дракон. А что там с артефактором? Удалось найти следы преступника? Герцог не получал весточек от друзей. А вот Добров должен быть в курсе. Нет, — покачал головой Димитр и уставился на герцога. Пожалуй, следует проверить версию с источником и в его случае. Не зря же так настойчиво лезут в этот дом. Проверяйте, — согласился лорд.